304. Матерь Агни-йоги. Хвалю за неслыханное упорство решимости с нами общаться вопреки всему, вопреки невозможности явной, спело пожнешь от усилий твоих. Так и назовем путь Архата путем достижения и осуществления невозможного. Какую же это победу тебе уверенность дает? И в будущем яро всегда побеждать и идти от победы к победе. Вспомни, как трудно было вначале, даже при малейшем нарушении, тишины записи делать, и как стало сейчас. «Сын мой, растущую силу твою утверждаю в тебе. Знай, ты нам нужен, ты сильный нам нужен. Ты нам нужен теперь, ты нам будешь нужен всегда. Со смертью моего тела моя нужда в тебе не исчезла, наоборот». возросла, ибо то, чего ныне не могу в физической сфере физического выполнить, я выполнишь ты, ибо ты мне помощник, нужность свою осознай. Ты мне нужен сейчас больше, чем когда-либо раньше. Нужность и незаменимость свою утверждаешь близостью явной, растущей изо дня в день. За упорство хвалю.